11 июля 2008 года. Утешает? Не знаю. Я понимаю, что вы хотите сказать, но мне это не кажется таким уж утешительным. Может быть, по причине моей неискоренимой маниакальной страсти к трезвости. Может, потому что пережил однажды, по-настоящему пережил на протяжении нескольких часов клиническую потерю памяти и понял, что это значит для человека. Я уже не говорю «для писателя». Больница Саль Отделение скорой помощи. Полная растерянность. Помрачнение рассудка. С большим трудом вдруг припоминаю свое имя и тупо твержу одно и то же перед сборищем удрученных врачей. Болезнь Бадлера. Болезнь Бадлера. Но быть может вы правы. Может быть. В тот или иной день неотвратимо наступит миг, когда значимые пласты жизни, книги, станут бледными тенями миражами, облаками, что исчезнут на склоне прекрасного и живого сегодня. Но в противоположность вам нет для меня ничего хуже подобной перспективы. И спасаясь от этого страха, утраты, насильственного отторжения и кровопускания я предпочитаю изображать феномен памятливости чудушного но жилистого геркулеса, который тащит драгоценные воспоминания без отдыха то на плечах то толкая перед собой словно тяжелый плотно сбитый и увесистый валик, хотя иногда до того устаешь, Ницше да и Шопенгауэр тоже, считали, что воспоминания убивают, и самое точное определение этого болезненного состояния и есть злопамятство. Ну и ладно, а меня они толкают вперед, помогают почувствовать, что время движется, чему-то служит, что оно не нескончаемое сегодня. И в последний раз, возвращаясь к одному из наших споров, который один-единственный почему-то оставил у меня ощущение, что я не был в нем до конца искренен, Я скажу, что прошлое едва ли не самый мощный стимул из тех, которые я знаю, поддерживающий во мне желание писать, продолжать во что бы то ни стало. Я люблю не все свои книги и не все, что было у меня в жизни, но мне нравится возможность разобраться с тем, что было. Нравится, что каждый новый этап становится неявным, но непременным и отрадным возвращением к прошлому. Вопреки распространенному мнению, я не верю, что именно в последнюю минуту, при последнем вздохе, к тебе приходит ясная память и восстанавливает абсолютно все, что жизнь ухитрилась рассеять. Да нет, все с тобой. Теперь сейчас. В каждую секунду твоей текущей жизни, если только ты по-настоящему живешь. На каждой странице каждой книги, если только ты по-настоящему пишешь. И если у меня возникает какое-то предощущение, то примерно следующее. Волноваться надо тогда, когда на проверке тебе не откликается. Здесь. Большая часть книг, большая часть прожитые жизни, большая часть сопутствующих тебе людей. Предчувствие против предчувствия. Заключим пари, поживем, увидим. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Евгений Полтавский.